Глава 7. Цифровой след кукловода. Промзона встретила нас таким оглушительным молчанием, какое бывает только на кладбищах цивилизации: места, где жизнь когда-то не просто кипела обила гейзером, а потом кто-то взял и выключил рубильник. Навсегда. Ржавые скелеты каких-то станков, похожие на останки динозавров, застыли под хмурым небом. Из выбитых глазниц окон заброшенных цехов на нас смотрела густая, липкая темнота. Воздух был пропитан тяжелым коктейлем из запахов ржавчины, машинного масла и вселенского забвения. Идеальное место, чтобы спрятать труп. Или, как в нашем случае логово художника-партизана, решившего, что он новый Бэнкси. «Какая невероятная атмосфера!» С придыханием выдохнула Лиза, выбираясь из моей старенькой, вечно недовольной Нивы. Она крутила головой с таким восторгом, будто мы не в самую унылую дыру на карте приехали, а на эксклюзивную экскурсию в Припять. Это же как гробница фараона, только вместо золота и проклятий сокровища индустриального распада. Здесь каждый ржавый болт может оказаться ключевой уликой. Она тут же выхватила свой неизменный блокнот и принялась что-то увлеченно зарисовывать. То ли план местности, то ли особенно живописную кучу мусора, напоминающую ей о бренности бытия. Я же чувствовала, как это место высасывает из меня остатки хорошего настроения. Такие пейзажи всегда давили на меня своей безысходностью и напоминали о том, что пенсия не за горами, а у вас для поездок в заказник я себе так и не купила. «Лиза, заканчивай обниматься с каждым ржавым болтом и начни уже искать что-нибудь полезное», проворчала я, плотнее кутаясь в свою бесформенную куртку. Например, пустые баллончики из-под краски. Или маску панды. Или хотя бы записку с трогательным текстом «Здесь был я, неуловимый Зоу Бэнкси, простите за беспорядок». «Коля, что стоишь как памятник самому себе? Ищи место для своего колдовства». Коля, который до этого с видом сомелье, дегустирующего редкое вино, вдыхал ароматы промзоны, лениво окинул взглядом окрестности. Его выбор пал на старую полуразрушенную будку охранника с выбитыми стеклами и покосившейся дверью. «Сойдет!» – коротко бросил он и, не дожидаясь комментариев, направился туда. «Крыша над головой есть, Wi-Fi сейчас организуем, и никто не будет мешать священно действовать». Пока Лиза с энтузиазмом археолога, нашедшего трою, копалась в кучах строительного мусора, а я просто стояла, пытаясь медитировать и не впасть в глубокую депрессию от окружающего пейзажа, Коля обустраивал свой временный офис. Он смахнул со стола слой пыли, который копился тут, наверное, со времен Олимпиады-80, водрузил на него свой ноутбук, воткнул какую-то футуристическую антенну, похожую на инопланетный артефакт, и полностью погрузился в свой цифровой мир. «Ну что, Лебедев!» Я не выдержала бездействия и через 10 минут подошла к его святилищу. Есть что-нибудь? Или ты там в сапера на раздевании играешь? Коля, отвлекись от своих мимасиков и сделай уже магию! бросила я, заглядывая ему через плечо. На экране с бешеной скоростью мелькали какие-то непонятные мне строчки кода, символы и диаграммы. У нас осталось меньше десяти часов а я не хочу выслушивать от Сидорчука лекцию о том, что в его время преступников ловили голыми руками и силой убеждения. «Не мешайте, товарищ майор, я в процессе творческого поиска!» буркнул он, не отрывая взгляда от монитора. Его пальцы порхали над клавиатурой с такой скоростью, что я невольно залюбовалась. Он был похож на пианиста-виртуоза, который с закрытыми глазами исполняет полет шмеляна на взбесившемся рояле. Я вздохнула и отошла, решив не лезть. В его стихии он был царем и богом, а я в этом мире цифр, кодов и вай-фая чувствовала себя как корова на льду. Неуклюже, глупо и с большим риском сесть в лужу. Прошел еще час. Целый, бесконечный час. Лиза за это время успела найти три дохлых мыши, ржавый гаечный ключ, чей-то одинокий левый ботинок 45-го размера и половинку советского рубля. Все это она с гордостью занесла в список вещественных доказательств, снабдив подробными комментариями о возможном происхождении каждого предмета. Я успела выпить весь чай из своего термоса, Мысленно составить план выхода на пенсию И сто раз пожалеть, что мы сюда приехали И тут из будки донесся тихий, но очень довольный голос Коли «Готово!» Мы с Лизой как по команде ринулись к нему Коля откинулся на спинку чудом не развалившегося стула С видом фокусника, который только что вытащил из шляпы не кролика, а целого слона «Я нашел их гнездо!» Он хитро улыбнулся. «Их цифровое гнездо!» Он развернул к нам экран своего ноутбука. На нем был открыт какой-то сайт с мрачноватым дизайном и до нельзя пафосным названием «Голос улиц. Форум». Судя по темам, где достать краску Монтана Блэк по дешевке, как уйти от патруля за 30 секунд пособие для чайников, «Лучшие трафареты для анархии и свержения буржуазии» — это было именно то самое место. «Закрытый форум. Вход только по приглашениям», — пояснил Коля, заметив мой вопросительный взгляд. «Защита, конечно, уровня детский сад штаны на лямках, но повозиться пришлось. Админ у них параноик». «И что?» — нетерпеливо спросила я. «Наш панда ведет там свой личный блог?» «Делиться с подписчиками творческими планами и рецептами утренних смузи?» «Не совсем», — Коля открыл одну из веток форума. и «Я начал искать по ключевым словам мэрия, суд, банк, и вот что нашел». На экране появилась оживленная переписка. Несколько пользователей с никами вроде «Аэрозоль Джанки», «Спрей Ганкиллер» и «Граффити Партизан» обсуждали последние события. Они восхищались работами, спорили о технике и качестве краски, но никто не брал на себя ответственность за рисунки на зданиях. «Они все думают, что это делает кто-то один. Какой-то гений-одиночка, местный бог стритарта, прокомментировал Коля. «Но самое интересное не это. Самое интересное вот здесь». Он открыл другую ветку под названием батлы. «Так». «А это что еще за покемоны?» – нахмурилась я. «В городе, оказывается, есть два враждующих клана уличных художников. Старая школа, которая рисует классические граффити, назовем их Старая Гвардия, и молодняк, который фигачит в более мультяшном ярком стиле, пусть будут ну, неоновые демоны. Они друг друга на дух не переносят, Считают конкурентов бездарями и постоянно устраивают войны, перерисовывая работы друг друга. «И при чем тут наш зоопарк?» — все еще не понимала я. «Барсук на мэрии — это чьих рук дело? Гвардейцев? Или демонов?» «А при том, товарищ майор, что все эти места — мэрия, суд, банк — были заказаны для батлов. Вот, смотрите!» Он ткнул пальцем в одно из сообщений. Оно было от пользователя с очень странным и неприятным ником. Кукловод. Новый раунд, господа художники. Объект – здания городского суда. Тема – слепая фемида. У гвардии правое крыло, у демонов – левое. У кого получится остроумнее, техничнее и злее, тот и победил. Срок до рассвета. Приз – Мое вечное уважение и ящик лучше немецкой краски. Да начнется битва! Я уставилась на экран. Мой мозг, привыкший к простым и понятным схемам украл-выпил в тюрьму, отказывался верить в происходящее. То есть... Медленно начала я, пытаясь сложить два-едва в своей голове. Наш панда... «Это не один человек. Это целых два враждующих клана, которые соревнуются между собой, кто круче изгадит городскую собственность?» «Нет», — покачал головой Коля, — «они просто исполнители. Пешки в чужой игре. Они даже не догадываются, что работают на одного и того же человека». Они думают, что это просто анонимный организатор батлов, который подкидывает им интересные и сложные задачки. А на самом деле... Всеми работами и бурсуком, и филином, и лисой руководит один человек. Вот этот самый кукловод. «Но кто он? Зачем ему это?» выдохнула Лиза, которая слушала все это с открытым ртом, забыв про свой блокнот. «А вот это...» Коля снова хитро улыбнулся, наслаждаясь произведенным эффектом. «Самое интересное. Профиль у него, конечно, пустой, абсолютно анонимный. Но я покопался в его старых сообщениях на этом форуме. Год назад он помогал какому-то новичку настроить программу для создания векторных изображений. И в одном из комментариев обмолвился, что использует для расчета кривых без е те же алгоритмы, что и в своей основной работе. При проектировании мостов. «Он что, инженер?» — ахнула Лиза. «Бинго!» — кивнул Коля. «Он инженер-проектировщик, и он очень-очень умен. Он не пачкает руки краской. Он просто находит талантливых ребят, и, играя на их самолюбии и взаимной вражде, заставляет их делать то, что ему нужно». Он дергает за ниточки, а они, как марионетки, танцуют. Он кукловод. В старой пыльной будке охранника повисла густая тишина, нарушаемая лишь тихим гудением коленного ноутбука. Картина мира снова перевернулась с ног на голову. Мы искали художника-одиночку в маске панды, а нашли целую подпольную организацию с таинственным серым кардиналом во главе. — Значит, нам нужен не панда, — тихо сказала я, глядя на зловещий ник кукловод. — Нам нужен тот, кто им управляет. — Именно, — подтвердил Коля, — и я почти знаю, как его найти. Этот парень при всей своей осторожности оставил еще один цифровой след. Он снова повернулся к своему ноутбуку, и его пальцы забегали по клавиатуре с новой силой. — Дайте мне еще полчаса. Я скажу вам, где живет этот кукловод и как его зовут. Я посмотрела на Колю, потом на Лизу, которая от волнения и восторга крызла кончик ручки. Дело становилось все более странным и запутанным. И от этого, черт побери, все более интересным. Наш таинственный художник оказался не просто вандалом. Он был марионеткой одного искусного режиссера. И, кажется, мы только что вышли на него самого. Придется Сидорчуку подождать со своими нотациями. У нас тут, кажется, наклевывается настоящее дело».